сквозь белую гущу. Туман впереди, свернувшись по кошачье, висел дышащей стеной между берегов. У Миранды горячо пульсировали плечи. Руки были все ободраны и усеяны волдырями. Она смотрела на туман, сквозь завесу влажных волос, и думала, что бы ни лежало за ним, это должен быть ее путь. Теперь у нее не было иного выбора. Этот край ей его не предлагал. Она вытерла лоб тыльной стороной ладони и ткнула веслом в воду, его рукоятка была липкой от крови. Плоскодонка скользнула в белую гущу. Мир впереди и позади разом стерся, и даже небо над головой стало не различить. Миранда перестала грести, когда почувствовала, что корпус лодки царапают пни на мелководье, хотя ни деревьев, ни берега, ни даже носа своего десятифутового судна она не видела. Миранда тяжело сутулилась, ее зашитый бок превратился в красную воспаленную пасть. Лодка преодолела еще несколько футов, пока не зацепилась за колышки в воде. Сколько она так просидела, будто женщина вне времени, перенесшаяся в какое-то вечное место, Миранда не знала. Туман касался ее кожи. Она вдыхала его, он был прохладный и сырой. Она взяла весло и измерила им глубину воды. Той было едва по лодыжку. Миранда вышла из лодки, судно покачнулось под ней. Вода оказалась теплой. Миранда прошла рядом с кедровыми шишками и зелеными веточками, что прорастали от дубовых пней, украшенных стрекозами и осами, которые разлетались от нее прочь. Все вокруг стихло. Она остановилась, чтобы прислушаться — услышала какое-то движение в воде, но оно было далеко. Вскоре илистое дно под ее ногами превратилось в берег из жижи, и она утопала на каждом шагу, пока наконец не вытащила левую ногу из грязи без кроссовки. Миранда покачнулась, сохраняя равновесие, когда наклонилась за обувью. Туман впереди раздвинулся, и она увидела деревья, а перед ними широкий илистый берег. На руке, куда ее кусала змея, стала зудеть кожа. Старый белый шрам начал сжечь. На возвышении из красной глины у кромки деревьев стоял, сурово глядя на нее, белый журавль, которого она видела в гнезде, а потом в бухте у воскресного дома. Нижняя часть туловища еще была покрыта черной болотной грязью. Он поднял ногу и сделал медленный, неуверенный шаг, будто вспоминая, как ходить после чего исчез в деревьях. Миранда сняла вторую кроссовку, связала их за шнурки и повесила на шею, а потом двинулась вслед за птицей.